Целая стая примчалась к берегу. Башняк невольно попятился к Байдаре. Приказчик Березин поднял с земли толстую палку. Один Позвейн, как бы не слыша и не замечая псов, спокойно зашагал берегом. та -а -а! кричали гелики, пиная собак. Позвейн подозвал к себе сородичей и сказал им «Олочи давай!» Те растерялись. Маньчжуры брали у них вяленую рыбу, юколу, ездовых собак, Шкурки соболей, выдр и рыжих колонков просили. Но такого никогда не бывало, чтобы выменивали олочи на ценные товары. Наверно, позвень переводит не то, что русские сказали. Издевается, попал в переводчики. Испортился, над своими же смеется. Вон какой важный ходит, будто капитаном сделался. «Давай олочи!» – твердил сородичам Позвейн. Один гиляк сел на долблёнку с хитроватым выражением на лице разулся и протянул Березину стоптанные протертые олочи. Березин отшвырнул их. «Тащи новые! Новые-то есть!» Приказчик вынимал из мешка напоказ мотки шелковых ниток, цветные пуговицы, всякие безделушки. Тогда Геляк с хитрым лицом отрывисто что-то прокричал в сторону юрт. Из ближней вышла женщина. Лейтенант не мог определить, молодая или старая, в засаленном халате из рыбьей кожи. Она робко принесла мужчине олочи из добела выделанной с кожи, так искусно сшитые, что и швов незаметно, с белыми мягкими тесемками, на острых носках оборки, на головках вышит легкий узор. Понравилась башняку обувь, но приказчик Березин, лениво глядя на росные тальники, подал гелику за олочи всего две иглы. Однако иглы геликам показались достойной платой. Бойко заговорили между собой, рассматривали, пробовали ножами иглы. Возле Березина выстроились мужчины с олочами. Другой бы приказчик радовался, выбирай товар на вкус. Он же вовсе поскучнел. Геляки тоже приутихли, курили трубки, переживали, что даст торговец за новую обувь. — Чем вы недовольны? — обратился башняк Березину. — А будки хороши. — Куда и лучше, ваше благородие. А дай знать туземцам, что нам приглянулся ихний товар, тогда они такую цену заломят. Нам не впервой. Мы знаем их, Породус. — Другуйте честно. Надо подружиться с геликами, — сказал лейтенант Березину, и кроме игл взялся раздавать по десятку железных пуговиц. — Видят гелики. Ходко идут олочи. Принесли торбоса из шкурок с ног Сахатова, расшитые шелковыми нитями, в мозаике разноцветного меха, в таких только праздники гулять. Принесли коврики, один другого дивнее, и рукавицы меховые, и чулки, все в искусном орнаменте. Приказчик Березин больше не смог притворяться скучным. Мял, встряхивал изделия мастериц, сказал башняку. Увези это добро в Петербург или Москву, с руками бы оторвали барышнис. «А нам тут ни к чему-с. Жалко». Березин перенял от сибирских приказчиков говорить вместо «я-мы», то и дело представлять к словам «эс». «А чего мастерицы боятся нас?» Башняк тоже дивился добротному шитью. Женщины приносили рукоделие мужчинам и убегали к юртам, не пускали на берег ребятишек. Сурген явился на берег, когда свертывалась торговля. Трубка у него длинная, Держит в уголке посиневшего рта и машет рукой в сторону деревни. В гости зовет, перевел башняку Позвейн и сам повеселел. В гостях водки дадут, вкусная еда будет. Лейтенанту хотелось увидеть, как живут гелики, но опасался идти в стойбище один. Березина не взять, лодку с товарами разве бросишь? Все-таки решился. Оставил приказчика, а сам с Позвейном к юртам. В стойбище ни оград, ни палисадников. Жилища разбросаны, где попало. Там шкура медвежья болтается на колу или насажен белый зубастый череп косолапого. Висит распластанная рыбина в рое зеленых мух. Галопузый мальчишка ошалело заскочит в узкий проход жилья. За ним и собака ринется с поджатым хвостом. Кроме собак никакой живности. Кроме полыни и лебеды. Вокруг полуземлянок никаких домашних растений. И все с трубками. Мужчины, женщины, ребятишки. Сурген считался уважаемым и влиятельным в стойбище. Однако его юрты не лучше соседних. Зимняя юрта заросла бурьяном. Рядом стоит другая юрта на столбах-корнях.